Там течет река Меза. Есть леса, много лесов. Раньше там бродили волки. Ну и война, конечно. Она всегда проходит через нас. А там красиво? Не знаю. Это моя родина. То есть, ну, в общем, она стала мне родиной. Больше он ничего не добавил, потому что ему ужасно хотелось позвать ее к себе туда, но он боялся. Ему было стыдно приглашать ее в свою убогую глушь с почерневшими домами, на ферму, открытую всем ветрам, омраченную столькими несчастьями и кишевшую одичалыми детьми. Разве это место для такой женщины, как Рут? Ну а мне можно поехать туда, в твои леса? Спросила она, так естественно, так спокойно, словно готова была тотчас отправиться в путь. Он провел рут в ее комнату. Знаешь, сказала она, войдя, а ваши края очень красивые. Да ведь ты еще ничего не видела со смехом воскликнул он. «Все равно, мне здесь очень нравится. И дом, и эта комната. А потом, для меня твой край — это ты сам. Давно уже Рут искала этот край. Место, где можно отдохнуть душой, захлопнув, наконец, толстую и слишком шумную книгу дней. Всех тех бесчисленных дней — в течение которых ей приходилось бедствовать и скрываться. И пусть край этот настолько тесен, что сводится к одному человеку. Главное, чтобы в нем нашлось местечко для нее. Надежный, спокойный приют вдали от всякого света, где ее ждут любовь и нежность. Она давно уже поняла, как ненадежны большие страны, с их пресловутой мощью и славой, которые могут в единый миг сжаться, подобно шагреневой коже. Она родилась в самом сердце одной из таких империй, выросла среди ее роскоши и чудес, уже поблегших и тронутых упадком а покинула, в конце концов, жалкий клочок побежденной земли. Все началось с одного убийства, с пролитой крови одного человека. Но в тот же день империя содрогнулась, как огромный дряхлый зверь, пораженный в самое сердце. И случилось это в городке под названием Сараево. И в тот же самый день что-то словно нарушилось и в ее собственном теле, как будто в животе открылась рана, точившая кровь. Вот так оно и случилось. В Сараево пролилась кровь, и империя вступила в войну. Из ее тела пролилось немного крови, и она вступила в ряды женщин. Этот обогренный двойной кровью день глубоко запечатлелся в ее сердце мрачным воспоминанием, в котором испуг и боль смешивались с изумлением перед жестокостью бытия. Конец славы и мирной жизни, конец беззаботного детства. Империя стала военной, ее тело – женским. И чем больше она становилась женщиной, тем больше мужчин погибало вокруг. Из ее троих мобилизованных братьев уцелел только один, да и то частично, оставив на войне обе ноги и почти весь рассудок. И тогда ее тело женщины, не приемлющей все эти разрушения и смерти, обратилась в тело воительницы. Ибо ее вдруг начали осаждать фантастические видения в грубых кричащих тонах.